Уже несколько лет назад мое внимание привлек удивительный слух о редкостном чернокожем, который, переходя в окрестностях кроскизов от одного хозяина к другому, настолько превзошел бедственное состояние, в которое повержен судьбою, что «мерабеле дикту» — примечание, удивительное дело, латынь, конец примечания — научился бегло читать по заказу любую книгу, даже за умные научные труды, может, под диктовку уверенно писать страницу за страницей, и так продвинулся в вычислениях, что усвоил даже начало элементарной алгебры, а уж какого он понимания священного писания достиг, это вообще чудо. Те немногие из ученых-теологов, кто экзаменовал его по закону Божьему, долго потом качали головами в изумлении от его потрясающей эрудиции. Он помолчал и рыгнул. Переведя взгляд вновь на него, я увидел, что он вытирает рукавом рот. «Ох, слухи, слухи!» — сразу же заговорил он снова. Голос его теперь возвысился до взволнованного речитатива, округлившиеся глаза пылали одержимостью. «Поразительный слух дошел до нас из глухих лесов доброй старой вергинии Не менее поразительны, чем те слухи, что в древние времена проникали из глубин Азии, будто бы где-то у истоков реки Инд, по-моему, там дело было, обитает популяция гигантских крыс шести футов ростом, которые весело танцуют джигу, подыгрывая себе на тамбурине, а если к ним кто приблизится, распускают невидимые крылья и улетают на верхушку ближайшей пальмы. Слух! в который поверить, ну, никак невозможно, ибо поверить в то, что сия поверженная попранная раса законы бытия, которые глубоко и бесповоротно ввергли ее во мрак невежества, что эта раса могла пусть даже и в единственном экземпляре породить громотей, способного корова писать через О. Все равно, что человеку постороннему и непредвзятому пытаться внушить будто бесноватый король Георг Третий «Был благоуханной розой, а не гнусным тираном, или будто бы луна, сделана из козьего сыра». Примечание. Георг III. Года жизни 1738-1820. «Король Англии – один из вдохновителей колониальной политики и борьбы с восставшими североамериканскими колониями». Конец примечания. «Ветийствуя, он тыкал в меня пальцем, длинным и костлявым, с волосатыми фалангами, палец с резкими выпадами чуть не впивался мне в нос как голова атакующей гадюки но главное то слушай самое то что это представитель только этот вундеркинд чудо природы этот чернокожий раб будь оно проклято подлое отвратительное слово приобрел основы не просто грамотности нет знания он будто бы научился говорить Без негритянского акцента, почти совсем как белый образованный и воспитанный человек. В общем, короче, будто бы он по-прежнему, пребывая среди гнилых столпов всего града обреченного, превозмог свою незавидную участь и извеще сделался личностью. Так что в совокупности все это лежит уже за гранью, вторгается в область, я бы сказал, наидичайших фантазий. Нет, ум пасует... «Отказывается принимать столь гротескный образ. Скажи мне, проповедник, как пишется корова?» «Давай же, докажи, что все это не розыгрыш, не шутка!» Он продолжал тыкать в меня пальцем, тоном говорил дружеским, упрашивал, уговаривал, а глаза пылали холодным огнем одержимости, сладким облаком парил над ним запах яблочного самогона. «Ну, давай же!» «Корова?» — не унимался он. «Ну, по буквам. Ну, давай. Корова. Что, слабо?» Давно уже у меня появилось устойчивое ощущение, что это не издевка, нет. Просто он вроде как пытается по-своему выразить дикие, нелепые, не укладывающиеся в голове людские воззрения. Я чувствовал, как кровь стучит у меня в висках. Холодный пот страха и возмущения течет из-под мышек. «Не надо, масса, умоляю, не смейтесь надо мной». — шепотом выдохнул я. — Пожалуйста, Маса, не надо смеяться. Время еле ползло, мы оба молчали, глядя друг на друга. Вдалеке, в зараменье, ухал ноябрьский ветер, кружа гигантскими неверными шагами по сереющим пустошам, поросшим кипарисовым, кедровым и сосновым мелколесьем. В какой-то момент уступчивые губы впустую по шамков уже складывались у меня — в неуверенное он и такое тут нахлынуло горестное чувство, и детская в нем беспомощность и бесполезность, тщетность всего и вся и пожизненная черномазая отверженность, а вместе прямо дух захватило от боли. Стоял весь мокрый на порывистом ветру и думал, «Вот, стало быть, как получается. Даже когда они о тебе думают, даже если они вроде бы на твоей стороне», Они не могут ни дразнить, ни мучить. Ладони у меня сделались липкими, В мозгу ревела и рычала одна лишь мысль. Я не хочу этого. Но если он сейчас будет заставлять меня Произносить корова по буквам, Мне придется убить его. Я снова опустил глаза и сказал как можно отчетливее. Не смейтесь надо мной, масса, пожалуйста. Но тут Коб в самогонном своем дурмане, Похоже, забыл, что сказал мне, И повернулся прочь, устремив бешеный взгляд капушки капушке к лесу, где ветер по-прежнему гнул, трепал верхушки дальних деревьев. Отчаянно прижата к его груди бутылка наклонилась, и струйка виски потекла по плащу. Другой рукой он принялся массировать бедро с такой силой, сжимая себе ногу, что побелела кожа на костяшках пальцев. «Господь всемогущий!» — простонал он. «Но и зануда эта непрестанная боль!» Если человек проживет и много лет, то пусть веселится он в продолжении всех их, и пусть помнит о днях темных, которых будет много. Боже, боже, бедная моя Виргиния, выжженная земля, почва загублена, убита, в бесплодную пыль превратила ее гнусная индийская зараза, куда ни глянь, а все, уже и табак не вырастешь, разве что здесь, в немногих южных округах, да и то едва на понюшку» не говоря о хлопке, а у шавес, ячмень, пшеницу, какое там, пустыня. Когда-то девственные дородные пажити, потом чедолюбивая Нива, мать-земля, подобие которой мир не видывал и нати вам, за один век превращена в сохшуюся, тощую ведьму, и все ради десятка миллионов англичан, чтобы уложить их трубочкой отборного вергинского Теперь и это в прошлом. «Все, что мы нынче можем вырастить, — это лошади». «Ха! Лошади!» — ораторствовал он, словно сам с собой оглаживая и растирая бедро. «Лошади, а еще что? Ну, еще-то что? Лошади и негритята! Негритосики! Младенцы черного цвета, выводками сотнями, тысячами, десятками тысяч. Был штат, блондин, красавец, самый лучший мирный, любезный край, и что теперь?» Ясли, питомник для Миссисипи, Алабамы, Арканзаса, чудовищная ферма по разведению быдла, без устали ублажающего ненасетимое чрево дьявольской машины Элли Уитни, будь проклято имя мерзавца. Примечание. Уитни Элли, годы жизни 1765-1825, американский изобретатель и промышленник, изобрел первую хлопкоочистительную машину 1793, конец примечания. Да чего же изгубили мы в себе все, что было в нас пристойного, если справедливости благородства свое отдаем на поругание блуднице идолищу с позорным именем Капитал? О, вергиния горе постигло тебя. Горе, трижды горе, и черт бы побрал тот недобрый памяти день, когда черные бедолаги в цепях в первый раз ступили на твой священный берег. Изо всех сил, разминая рукой бедро и стена, и теперь уже от боли, он другой рукой поднял к губам бутылку и до капли ее осушил, похоже, забыв обо мне. А я, помнится, подумал, что очень было бы умно, это украдкой избежать от него, смыться. Вот только приличный предлог найти бы. Пока он говорил, во мне пронесся буйный вихрь разноречивых, перепутанных эмоций. За многие годы не слыхал я, чтобы белый человек вел столь безумные речи, Причем я был бы нечестен, как бы не признал, что от сказанного или от какой-то хмельной подоплеки сказанного из-под воля мое сознание неким нереально благостным светом, у меня побежали мурашки благоговения, а может и чего-то иного, дальнего, смутного, что можно бы назвать и трепетом надежды. Но ну, а по причине, которую я не могу объяснить, и благоговение, и надежда разом отступили, потерялись, выродились и скоро при виде кобба я обонял уже лишь острый запашок опасности смертельной и неминуемой и чувствовал к нему подозрение и недоверие осязаемое как никогда в жизни от чего так возможно объяснить это нельзя ничем кроме как промыслом господа которому все вещи ведомы скажу только то без чего нельзя понять стержень главное в безумном существовании негра бей его «Заставляй голодать. Пусть он у тебя барахтается в собственном дерьме. Он будет твой погроб жизни. Подари ему предвкушение неожиданного послабления. Дай намек на возможность надежды. и Ему тут же захочется перегрызть тебе глотку». И опять не успел я шевельнуть пальцем, сзади что-то грохнуло, Это снова отворилась, дверь мастерской широко распахнулась и подхваченная силой ветра саданула об стену. Когда мы обернулись, Харк уже выскочил и с вылезшей из штанов рубахой, очертя голову со всех ног, бросился от мастерской куда-то прочь в поля в сторону леса. Панически сверкая белками глаз и мелькая ногами, черный и могучий, он мчался безудержным галопом. В каких-то двух-трех ярдах позади Хлопая по ветру кожаным фартуком, несся патным, потрясал поленом и орал. «Эй ты, Харк, ну-ка назад! А ну сюда иди, мать-бать! Драть-хрять, паршивая скотина! Все равно до тебя доберусь, и ублюдище!» Взбив пыль босыми черными пятками быстрее лани, Харк маханул через двор, и как только успел улизнуть от него амбарный кот, да гусак с подружками, издавая унылые трубные звуки, с тяжким хлопанием лишних к полету неприкладных крыльев, заковылял в перевалку прочь с дороги беглеца, а тот несся уже мимо нас, ни вправо, ни влево, не глядя, с глазами круглыми и белыми, как куриные яйца, и только донеслось было пыхтение «ах, ах, ах, ан, глядь!» Он уже на опушке, одна нога здесь, другая там, быстрый и легкий, как сухой лист, сорванный ветром. Далеко позади, отставая с каждой секундой, бежал прыщеватый юнец, продолжая вопить «Стой, Харк! Стой, гадины черномазы, Стой, стой!» Но мощные Харковы ноги работали, как шатуны паровой машины. Оттолкнувшись, он парил в воздухе, летел гигантскими скачками, будто на крыльях или на лонже, гулко бил пяткой в землю и, не меняя ритма, удалялся все дальше к лесу, при каждом шаге на миг отсвечивая безупречной розовой ступней и вдруг его как будто пушечным ядром сшибло. Голова дернулась назад, все остальное, включая дрыгающие ноги, взлетело вверх и вперед, и он плашмя с тупым и полым звуком хлопнулся навзничь, как мешок, а случилось это прямо под натянутой на уровне горла белевой веревкой. Она-то и прервала его размашистый полет. Мы с Коббом все стояли и смотрели, а он тряхнул башкой и стал с натугой подниматься на локтях, и тут мы увидели, что не один, а сразу два вихря, два равно вредоносных и опасных вектора с разных сторон сходятся к Харку. Патным по-прежнему с поленом в руке, и мисс Мария Поуп, взявшаяся словно из ниоткуда, будто жадный дух вражды и мщения, семенящий побежкой старой девы, устремилась к нему, путаясь в необъятной похоронно-черной бумазеи. Она покрикивала, голос относила ветром, но даже в отголосках слышны были пронзительные нотки истерической злобы. — А вот взденем тебя сейчас, нигер! — наверное, кричала она. — А вот взденем! — Ну! — себе под нос пробормотал коп. — Что ж, проследим теперь за ритуальной забавой, весьма распространенной в этих южных широтах. Станем свидетелями того, как два человеческих существа выпарют третье. «Нет массы», — сказал я. «Масса Джонни велит бить своих негров. Но всегда есть обходные пути, в чем вы сейчас и убедитесь. Мы станем свидетелями кое-чего иного». «Не крошки угля в мастерской!» — плачущим голосом выкрикнул патном «И ни капли воды в ведре на кухне!» — взвизгнула мисс Мария, будто соперничая друг с другом, кто больше... Пострадал от Харковой преступной нерадивости, они обступили его, заслонили простертое тело, закликотали над ним, как стервятники. Харк замедленно, неуверенно встал, помотал головой, не сразу придя в себя после встряски, обалделый и недоумевающий, словно бык на скотобойне, которому неумело вскользь дали полбу. — А вот теперь уж точно взденем тебя, бесстыжий черномазый наглец! — квахтала мисс Мария. Патнем, лестницу! Больше всего Харк высоты страшится, Зачем-то взялся я за объяснение. Ему это хуже сотни плетей, сэр. Ах, какой образчик, выдохнул коп. Настоящий гладиатор, прямо черный Аполлон И быстрый, как призовой скакун. Где твой хозяин только взял его? Да где-то там, в Сассексе, сказал я. Что-нибудь 10-11 лет назад, масса когда с молотка пошла одна из старых плантаций. Я помедлил, слегка девясь своей готовности делиться с ним всем этим знанием, потом продолжил. Харк очень одинок теперь, тоскует. Растерянный и одинок. По наружности вроде веселый, а в душе горюет. Отсюда и несобранность. Вот он и забывает, зачем послали, и получает за это бедняга. — А это не зачем, проповедник? — насторожился коп. Патнам уже выволок из амбара лестницу, и перед нашим взором по двору серому и бесприютному на зимних семи ветрах двинулось шествие. Впереди мисс Мария, мрачная, сцепила руки, прямая, будто торшин проглотив. Сзади Патнам с лестницей, а между ними Харк в своей пыльной серой холстине плелся, шаркая и опустив голову, в полном унынии. При этом он возвышался над ними обоями, как Голиаф. Могучая громада меж двух торопливых мстительных карликов. След вслед и прямо как по струнке шли они к высоченному старому клёну, давно облетевшая нижняя ветвь которого, как голая рука, тянулась поперек неба в двадцати футах над землей. Я слышал, как шуршит подошвами нога за ногу, тащится харк, не дать не взять, а нашаливший малыш. — Что они делают? — снова спросил Кобб. «Знаете, Масса, тут дело вот в чем», — заговорил я в ответ. «Пару лет назад, еще до того, как я поступил во владение к Масса Джо, ему пришлось почти всех своих негров продать. Куда-то их туда, на Миссисипи, увели, там, ну, вы знаете, хлопок вовсю выращивают». Харк говорит, что Масса Джо переживал из-за этого, но ему просто больше ничего не оставалось». Ну и среди тех негров были жена Харка и его ребенок, маленький мальчик лет трех-четырех он был. А Харк своего малыша любил просто сильнее некуда. — Да-да-да-да... — тихонько, похмыкивая в полголоса, повторял коп. — Так что, когда лишился мальчика, Харк от горя чуть с ума не сошел, вообще думать ни о чем не мог. — Да-да-да... Хотел убежать, пробираться за ними туда, на Миссисипи, да я отговорил его. дело в чем? Он ведь однажды убегал уже, несколько лет назад, и никуда не добрался. Кроме того, я считаю, да и всегда считал, что негр пока может должен следовать всем правилам и порядкам. М-да, да В общем, продолжал я, с тех пор Харк так до конца и не оправился. Могут сказать, да ну, он просто нерадивый. Поэтому он и делает такие вещи, или каких-то вещей не делает, и поэтому бывает наказан. Сказать по правде, Масса, он действительно бывает, что не выполняет свою работу, но это происходит совершенно помимо его собственной воли. М да, м да, бормотал Коп. мм, да, боже ты мой. Совершенно логический результат. Полный кошмар. Тут его вновь одолела и кота. Он дергался и временами при этом вскрикивал, будто сотрясаемый рыданиями. Хотел сказать что-то еще, да передумал, отвернулся, все повторяя, боже мой, боже мой, боже мой. Да, насчет них-то, вернулся я к прежней теме. Я сказал уже, больше всего Харк страшится высоких мест. Прошлой весной потекла крыша, и масса Джо послал Харка и меня чинить ее. Харк долез до середины лестницы и там застрял. Принялся хныкать, бормотать что-то себе под нос. И ни дюйма дальше. Пришлось мне чинить крышу одному. А Масса Паттнен и мисс Мария застукали Харка на этом страхе. Можно сказать, вызнали его слабое место». Я говорил уже, масса Джо не потерпит, чтобы кто-нибудь плохо обращался с его неграми, чтобы их били или там еще что. Так что, когда масса Джо в отлучке и масса Патнем с мисс Марией считают, что им это сойдет, ну, они тогда загоняют Харка на дерево. Что они как раз и проделывали прямо на наших глазах. Покрикивали, но голоса их слышались глухо, отдаленно, слов было не разобрать из-за порывов ветра. Патным прислонил длинную лестницу к стволу дерева и яростно махнул рукой вверх, видимо, показывая Харку, куда его посылают. И Харк полез неохотно, неуверенно. На третьей ступеньке обернулся с испуганным умоляющим видом, как будто, чтобы посмотреть, вдруг они передумали сжалились. Но она сей раз замахала руками мисс Мария. «Лезь, Нигер, лезь!» И снова Харк зашевелился. Пополз и даже штаны не мешали видеть, как подламываются у него колени. Добравшись, наконец, до нижней ветви, Харк перевалился с лестницы на нее, обхватив дерево так крепко, что мне даже издали было видно, как вздулись у него на руках вены. Потом, каким-то вороватым, скользящим движением, он переместил зад в развилку между веткой и стволом и уселся там, обхватив Дерево и зажмурившись. Ох, тошненько! Ветер воет, и до земли высота ярдов шесть с половиной. Апатному убрал лестницу и положил ее на земь под деревом. «Пять-десять минут масса», — пояснил Якобу. «И бедняга Харк примется плакать и стенать, вот увидите. А чуть погодя качаться начнет. Будет плакать, стенать и качаться на этой ветке, как будто он вот-вот упадет». Тогда масса патным с мисс Марией опять поставят к дереву лестницу, и Харк слезет. Надо думать, они сами боятся, как бы Харк не свалился и не сломал себе шею. Им этого не надо вовсе. Нет, они только хотят старину Харка немного помучить. «М-да. М-да. М-да», — бормотал коп, но как-то уже отстраненно. «А для Харка это и впрямь мучение», — сказал я. «М-да». «Да, — Да-н-да, да, — не очень разнообразно отзывался Коп. Я уже и не знал, слушает он меня или нет, но неожиданно он вновь обрел дар речи. — Боже ты мой! Подчас, я думаю, временами такая жизнь, ведь это как в кошмарном сне. Тут вдруг, не говоря ни слова, Коп повернулся, сутулился от ветра треплющего плащ и, неловко занося тущую хромую ногу, Двинулся к дому, при этом он все еще сжимал в руке пустую тару из-под самогона. Я снова сел на корточке к своим кроликам, глядя, как коп, хромая и пошатываясь, пересекает двор, идет через веранду. Потом раздался его слабый и усталый голос. «Хелло, мисс Трэвис!» Я вот подумал, зайду все ж таки, посижу чуток. Затем сразу голос мисс Сары... Веселый и бодрый удар захлопнувшейся двери, и коп исчез. Я содрал с кролика белую полупрозрачную внутреннюю кожицу, отслаивая от розоватого мяса. Окунул тушку в холодную воду и почувствовал, как мокрые внутренности ползут и скользко извиваются у меня межпальцев. От крови вода порозовела, порывы ветра проносились по полосе хлопчатника, там посвистывало... Мертвые высохшие листья во множестве проносились мимо угла амбара, скреблись и шуршали на дорожках двора. Я оглядел в кровавую воду, думал о Коббе. «Пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей, скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак. Старика, юношу и девицу, и младенцы, и жен, бейте до смерти». Но не троньте ни одного человека, на коем знак». Внезапно я поймал себя на такой мысли. «Ясно? Ну, конечно же, это ясно. Когда я преуспею в моей великой миссии, и Иерусалим падет, этот человек по фамилии Коп будет среди тех немногих, кого пощадит меч».